Маша ничего проверять не хотела. Она чувствовала, что именно с этим парнем ей будет спокойно и хорошо, как ни с каким другим. Но ей оставалось только прикрывать с пустыми словами, тянуть время и видеть, как Паша все больше тяготится их встречами. А роман, на который она возлагала большие надежды, постепенно сошел на нет, И она почти не удивилась, услышав, что у Паши появилась другая девушка, и свадьба уже не за горами. И вот сейчас тетя Таня думает, как объяснить мое разбитое окно. И чем дольше я буду молчать, тем хуже получится ее собственная история. Начнет звонить на всех углах, что мне его брат из-за наследства расколотил, или опять с каким-то уголовником связалась, почуяла свободу. Часа в два ночи швырнули кирпич, и, пошарив по полу, Маша предъявила материальное доказательство своих слов. «Хорошо меня тут не было, а то если б в голову...» «Вот-вот!» — азартно проговорила соседка, вцепившись взглядом в половинку кирпича. Мне послышалось ночью, что где-то стекла бьют. Да я уже ногу от артрита намазала, не встала. Залезть пытались? Да вроде нет. А милицию вызвала? Из-за этого. Взвесив на ладони кирпич, Маша с усмешкой положила его на подоконник. Так да, не стоит. Просто хулиганство. Разумеется, она не собиралась показывать серебряную подвеску и делиться с соседкой догадками о том, как она попала на кухню. Версия о хулиганской выходке вполне устроила Татьяну Егоровну. Та удовлетворенно кивнула и подтвердила. Район стал просто ниже всякой критики. Там стройка, тут помойка или вообще притон. В соседнем дворе сразу несколько парней одновременно с зоны пришли, начали свои порядки устанавливать. Одна женщина возмутилась, что они на лавочке водку пьют, в карты режутся, всю детскую площадку заплевали. Так они к ней на квартиру пришли и нож показали. — Что творится, Машенька? Ой, как же ты тут будешь одна! — Одна я осталась вашими стараниями, — подумала Маша, но вслух ничего не сказала. Любезно улыбнувшись, она... Опустила наконец занавеску, дав себе слово больше не подходить к окну. От воспоминаний о прошлом романе на нее навалилась тоска, а когда Маша припомнила утреннюю отповедь Андрея, его вспало духом. Кстати, придет он вечером со стеклом, или не стоит ждать. Ее снова начал волновать насущный вопрос, тем более, что. Она не очень доверяла вдруг установившемуся теплу. А может, самой побеспокоиться? Или в Жек сбегать? Нет, сегодня воскресенье. Хотя Василий, муж Анжелы, давно уже не работал в Жеке. вспомнив об этом учреждении, девушка сразу подумала и о нем. В выходной день он должен быть дома, и теоретически... Ему можно обратиться за помощью, но только теоретически. Маша терпеть не могла мужа подруги, считая его мелким деспотом и самодуром, и ее не трогало даже то, что сам Василий очень ее уважал. Ему нравится, что ты прилично зарабатываешь, не пьешь, не куришь и почти не красишься, рассказывала ей Анжела. В его глазах ты прям идеал женщины. Если бы я его еще любила, я бы, наверное, ревновала. Маша содрогнулась, слыша о комплиментах, которые отвешивал ей сосед, и всячески избегала принимать его помощь, которую тот при встречах неизменно предлагал. Я ведь не только электрику починить могу, хвастался он. Сантехника, мелкий ремонт, то да-сюда, как пишут в газетах, муж на час. Так намекни. Никакой охоты отправляться к нему и намекать у Маши не было. Тем более, что Анжела с детьми все еще, видимо, находилась в гостях у родителей.